Мисс Лави, сестра Беллы, вышла отпереть калитку вместе со своим любимым кавалером и другом семьи Джорджем Сапсоном. «Как? Неужели это Белла? Мама! Белла пришла!» Не успели они войти в дом, как на этот крик выплыла миссис Уилфер. Стоя в дверях, она встретила их со своей обычной церемонностью, мрачная как привидение. «Рада тебя видеть!» «Дитя мое, хотя мы тебя и не ждали!» И она подставила дочери для поцелуя щеку, холодную, как грифельная доска, на которой расписываются визитеры. «И тебя тоже, Р.У., хотя ты и опоздал. А где же Лакей, миссис Боффин? Слышит ли он меня?» На этот вопрос, брошенный глухим голосом в ночную тьму, полагалось ответить самому Лакею. «Со мной нет Лакея, мама». «Тобой нет лакея?» «Нет, мама». Величественный трепет объял плечи и перчатки миссис Уилфер, словно говоря «непонятно», после чего она во главе процессии последовала в семейную гостиную. По прибытии в гостиную она, заставив вздрогнуть главу семейства, торжественно провозгласила «Если вы, РУ. не позаботились о прибавлении к нашему скудному ужину, то Белли он покажется очень невкусным. Холодное баранье шея с салатом едва ли может соперничать с роскошным столом мистера Боффина. Напрасно вы так говорите, мама. Стол мистера Боффина для меня ничего не значит. Но тут вмешалась сестра Беллы, мисс Лавиния. Не сводившая глаз Беллиной шляпки и ее старого платья, она даже нагнулась, чтобы рассмотреть его. Как, Белла? Что это значит? Да, Лави, я знаю, что на мне надето. Я только что хотела сказать маме, когда ты меня перебила. Я совсем ушла от мистера Бофина, мама, и опять вернулась домой.